Екатерина Серебрякова, отец моего бывшего, читает Наталья Ростова. Пролог. Я возвращалась домой в прекрасном расположении духа. Завтра начинается заслуженный двухнедельный отпуск. На улице теплое лето. На отпускные я купила целых два пакета вкусностей и планирую насладиться всем вышеперечисленным по полной. Наверное, я просто светилась от радости в предвкушении следующих двух недель. Все сегодня казалось немного лучше, чем было на самом деле. И даже когда ворчливая старушка тетя Глаша, сидящая у подъезда круглыми сутками, в очередной раз назвала меня старой девой, я приветливо улыбнулась и пожелала ей хорошего вечера. Ничто не могло испортить моего настроения. И даже квитанция за электроэнергию в почтовом ящике. Сказала я сама себе, извлекая из-под замка сложенный белый конверт. Раздался характерный хруст рвущейся бумаги, и через считанное мгновение подъезд наполнили звуки разбивающегося стекла и покатившихся вниз по лестнице мандаринов. «Это вообще законно! По-моему, в Конституции должно быть прописано, что такие действия противоправны!» Умываясь слезами, твердила я и опрокидывала не счасть, какой бокал вина. Маленькую кухню давно наполнили запахи алкоголя, крепких сигарет, которые курила Ева, и ароматы, придуманные на ходу закуски. От запеченной в духовке курицы остались только ножки. А от шести бутылок вина, с учетом одной разбившейся в подъезде, только пара глотков в бокале Лёли. Мы были неприлично пьяные. Хотя, наверное, пьяной в тот момент была только я. Лёля лишь немного пригубила алкоголя, чтобы почувствовать приятное головокружение и ощущение развязанного языка. А Еву вином было не пронять. «Он всего лишь пригласил тебя на свадьбу». Затушив сигарету прямо о стул, сказала подруга, не изнасиловал, а прислала открытку. «Ева! Он мой бывший! Бывший! С которым мы встречались целый год! В конце концов, наши отношения кончились меньше трех месяцев назад. Я не уверена, что отошла от них до конца, а он уже женится и приглашает меня на свадьбу». Слезы снова покатились из глаз, и я упала в объятия сердобольной Лели. А что ты хотела, чтобы он после вашего расставания в монастырь ушел? Молодец парень, живет насыщенной жизнью, в отличие от некоторых. Бабу себе нашел? Нет. «Нет!» Я размазала тушь по щекам и, наконец, втянула в себя слезы. «Я поняла! Он женится только, чтобы меня позлить! Чтобы я ревновала и вернулась к нему!» «Делать ему больше нечего!» «Я чувствую! Понимаешь? Чувствую!» Лучше бы в тот вечер я почувствовала, что третья бутылка вина была лишней, чем то, что бывший еще вспоминает обо мне с тоской на сердце. Наши отношения значили для него очень многое! А это... так... «Мелочь! У них свадьба!» Ева выдохнула мне в лицо облако густого дыма, чтобы я хоть чуть-чуть очухалась, но я лишь закашлялась. «Лёля, ты ей скажи!» У них действительно была сильная любовь, и они чудесно подходили по гороскопу. Даже нумеролог сказала, что это судьба. Нумеролог в Инстаграме – не гарант счастливого будущего. Мы с Лёлей посмотрели на вечно циничную подругу и синхронно вздохнули. Еве то ли надоели наши сопли, то ли она признала нашу правоту, но через пять минут мы уже сидели на сайте поиска дешевых авиабилетов и оформляли покупку перелета из Калининграда в Москву.